Глава 9. Антрэкс перешёл в другую часть зала и сел во главе большого длинного стола, и только затем два раза ударил тростью об пол. Дверь распахнулась, и в зал вошёл Геральт, красивый, высокий, в белоснежной рубашке, с волосами, собранными в хвост и перевязанными белоснежной лентой. Он был полной противоположностью Антрэксу, сидевшему в строгом чёрном костюме. И не спешиша встать, дабы поприветствовать гостя. Он просто смотрел на принца Манра и думал, может ли он хоть немного сравниться с ним. Эта мысль его даже раздражала, но он ничего не мог с собой поделать, замечая, что Женехлирайны даже ростом его превосходил. "Я же ждал увидеть короля", возмутился Геральд, подойдя к столу. Антрак с жестом предложил ему сесть, отвечая холодным голосом: Королю нет до вас никакого дела. Геррт не спешил сесть, но строго посмотрел он на собеседника через стол и, опираясь на него рукой, спросил: "Но разве я могу говорить со вторым принцем? Вам, как третьему, позвать третьего?" спросил Натакс обнакровно. "Я могу, только моему брату всего 16, и по нашим законам он не имеет права принимать никаких решений". Геральт молчал, глядя на чёрную маску. Садитесь. Кроме меня с вами никто говорить не будет. К тому же, у меня власти больше, чем вы сможете заполучить в своей стране. Чувствуя себя оскорблённым, Геральт всё же сел, заняв место во главе стола напротив принца. Антрэкс вытянул ногу и сложил руки на груди, внимательно изучая собеседника. Их неприязнь явно была взаимной. Только вот Антракс не любил оппонента за его роль в жизни Лилайны, в то время как Геральт просто считал собеседника выскочкой, которому в действительности в Эштаре ничего не светит. «Я слышал, что ваш отец серьезно болен», — начал Антракс, постукивая пальцем по столу. «Это действительно так», — нехотя ответил Геральт со скучающим видом, поглядывая в окно, из которого был виден город. «И ваши старшие братья?» «Намерены вести бой за трон», — произнес Антракс спокойно. Геральт тут же вздрогнул и посмотрел на принца с явным испугом. «Значит, вы и это знаете», — прошептал он тихо. «Разумеется, я знаю все». «И что вы хотите?» — спросил Геральт явно взволнованно. «Вы, помнится, мне рассчитывали стать королем Рейна и не воевать с братьями, имеющими больше веса и власти». Наследником ведь признан Айрон, верно? И знать поддерживает его как удачную марионетку, в то время как Ээлин может вполне править сам без чужой подачки и собирается это сделать, даже настаивает на перемене отцовского завещания. В этой ситуации до вас просто никому нет дела. Гера, сложив широки на груди, скривился. — Надеюсь, вы все это мне говорите не для того, чтобы доказать мою несостоятельность, — произнес он строго. Я приехал сюда с одной надеждой. — Какой же? — Ваш отец написал мне, что Иштар может помочь мне с брачным союзом, и, как я понимаю, речь идет о вашей сестре. Антрак с ней ответил. Он молча наблюдал за принцем. — Мне казалось, у вас совсем недавно умерла невеста, — наконец произнес он. А я не вижу даже траура. Геральт приблизился. Опираясь двумя локтями на стол, он соединил пальцы рук и перешел на шепот. Вам ли не понимать, что, будучи младшим, самое лучшее — найти политический брак? Вы бы тоже просили ее руки, если бы не были самым знаменитым уродом на континенте. Разве нет? К тому же траур со штарской жарой трудно совместить. Мой отец носил траур по матери в течение 3 лет. Я же сейчас ношу его по своему наставнику. А если вам так мешает жара, могли бы хотя бы ленту завязать чёрную вместо белой. Геральт из Носа. Прекратите. Вы же всё прекрасно понимаете, прошептал он. Это был чисто политический брак. Лилайна была очаровательна, её можно было носить на руках. Такая жена украшение любого правителя. а в комплекте с троном она была просто неотразима. Но мои страдания никому не нужны. Сейчас куда важнее будущее, в котором у меня есть шансы захватить трон Манра с военной помощью Эштара. А уж обожать и беречь любую из ваших сестер я в состоянии. Если захотите, они никогда не поймут, что это только политический брак. Только дайте мне трон, и Манр будет вашим вечным союзником. В этот момент из-за белой тканевой ширмы выбежала Лилайна и не скрывая слёз бросилась к тому, кого звала в минуту отчаяния. "Лилуша", прошептал Геральд, узнавая её, но девочка изо всех сил ударила его ладошкой по щеке. "Политический брак. Всё, что было по-твоему только политический брак? 3 года ты клялся мне в любви только чтобы стать королём Рейна?" Белые шторы раступились по воле Мэддина, повернувшего рубильник. «А что здесь делаешь ты?» — внезапно спросил Геральт, строго глядя на погибшую, по его мнению, принцессу. «Я, выкручиваясь как могу, вру, чтобы получить хоть что-то, пока ты развлекаешься в эштаре? Может быть, ты уже и другого себе?» Он не смог договорить, потому что на этот раз его ударила Лен Фэнь, а ее удар мог сравниться со шлепком доброго чугунка. От удара Геральт замер, повернув голову в сторону. Лента на его волосах развязалась и съехала, рассыпав идеальные волнистые локоны. Мэддин удивленно посмотрел на Леню. Она, понимая его недоумение, ответила, став позу. «Эта девочка в бреду звала именно этого подонка, а он тут несет какую-то чушь!» Шмарн молчал, он только смотрел на Геральта. Антракс также молча стянул с левой руки перчатку, встал и швырнул ее через стол в лицо третьего принца Манра. Тот вздрогнул от этого удара, но, увидев имя на Антракса, опешил. Было тихо, только всхлипывала Лилай, на которую заботливо обняла Ленфень. — Я очень хотел, чтобы она увидела ваше истинное лицо, — произнес Антракс, приближаясь. Но я не думал, что оно вызовет отвращение даже у меня. Вы смеете вызывать меня на бой?" вскрикнул Геральд, принц другой страны, не опасаясь последствий. Пока ваши братья будут убивать друг друга, им будет не до такого слизняка, как вы. Антах собернулся к брату. "Надеюсь, ты одолжишь мне свой меч". Можно это сделаю я. — спросил Шмарн, наконец подходя. — Отбирать у вас противника я права не имею, но не могу остаться в стороне, поэтому я прошу вас взять именно мое оружие. Антракс только кивнул, принимая меч. Геральт фыркнул и мотнул головой. — Хорошо. Если вы так хотите защищать честь той, которая уже все потеряла и ничего кроме мордашки теперь не имеет, я приму ваш вызов, но при условии, что никто не тронет меня после. — Да. Медден рассмеялся. Если ты встанешь после боя с Антраксом, то я позволю тебе уползти отсюда живым, заявил он, став у стены. Это заявление смутило Геральда, но он не подал виду. Его даже пугало, что никто из присутствующих не пытался остановить храмового принца, сменившего трость на меч. Ни принц Медден, ни даже граф Шмарн, об искусности которого Геральд был наслушан. Однако он, как победитель множества турниров и человек, именующийся лучшим мечником Долины, спокойно обнажил свое оружие. «Надеюсь, в бою вы честнее, чем в разговорах», произнес он внимательно, глядя на Антракса. «Быть может», — только и шепнул принц, левой рукой доставая из ножен меч графа. Антракс спокойно обошел стол так, чтобы теперь мебель стала барьером между местом схватки и зрителями. Герльд понял его намерения, также обошёл стол, больше не следя за остальными присутствующими. Словом медя, он верил. Этого было достаточно, чтобы смотреть только на противника. Левши раздражали Герльда, на его родине искусству боя на мечах уделяли много времени, и всегда всех обучали владеть именно правой рукой. Да и по законам кодекса, принятого в долине, настоящая дуэль могла состояться только между бойцами, владеющими правой рукой. Но вы левша? спросил он с пренебрежением. Я правша, за которого решила судьба, что и как ему делать, произнёс он Тракс. Но если для вас это важно, он спокойно перебросил меч правой рукой, но опорной оставил правую ногу, чем практически насмешил третьего принца Манра. Не надо, взмолилась Элайна. Прошу вас, прекратите. Геральт не трогай его. Тихо, рявкнул на неё Ленфей. «Не мешай им! Твоё имя, между прочим, защищают, глупая!» Принцесса всхлипнула и уткнулась носом в грудь женщины, не в состоянии на это смотреть. «Успокойся, он знает, что делает», — произнёс тихо граф, буквально забирая Лилайну из рук Ленфэнь в свои объятия. Та сразу вцепилась в его одежду, сжимая до боли зубы. Она только слышала, как зазвучала в тишине сталь двух столкнувшихся мечей. Геральт напал первым. пытаясь нанести рубящий удар в область шеи, он встретил простой, почти ленивый блок. Антракс просто отпрыгнул, подставляя меч, и тут же перенёс вес на больную ногу, куда более устойчивую, но менее активную, и позволил мечу турнирного ваяки просвистеть перед своим лицом. Мгновенно переворачивая свой клинок, Антракс нанёс удар по ведущей руке Геральда. Тот успел смониврировать и убрать руку. Поспешно понимая, что с противником стоит быть серьёзным, даже если двигается он не самым разумным образом. На белой рубашке проступила кровь. Всё же лезвие меча успело полоснуть запястье Геральда, оставив ей два различимые пореза. Принц Манро фыркнул и тут же в ноф атаковал, только теперь уже не столь грубо, а холодно и расчётливо нанося прямой удар в область груди. Обычно от таких ударов отходит в сторону, но Антракс даже не пытался отступить. Переставив левую ногу назад в качестве упора, он ударил по мечу снизу, поддерживая правую руку левой, и с неожиданной силой отводя оружие вверх. И тут же ударяя по нему в ногу, заставляя его буквально подлететь, и вместо того, чтобы отступить, приблизился. Геральд был не готов к этому, ни к странным движениям, ни к сильным атакам. Он только теперь осознал, что должен был изначально изучить противника, провести пару пробных выпадов и только потом переходить к серьёзной битве, но было уже поздно. Меч хромого принца, которого не хотели воспринимать всерьёз, был готов отрубить его руку, только почему-то в последний миг угол атаки изменился, и лезвие глубоко рассекло руку в области локтя, длинной полосой скользнув от середины плеча к середине предплечья. скрывая мышцы и обнажая тяжесть сухожилий. Геррельт лишь вскрикнул, а только стиснул зубы, понимая, что рука ему больше не принадлежит. В то время, как Контракт сделал шаг в сторону, перебрасывая мяч обратно в левую руку. "На этом всё или мы продолжим?" спросил он совершенно холодным тоном. Геррт пошатнулся, оскалился. Но всё же взял меч в левую руку, просто вынимая его от застывших в одном положении пальцев правой руки. Разумеется, он владел двумя руками. Это могло пригодиться в настоящем бою. И теперь понимал, где именно слабые места принца Антракса, просто видя, как изменились его движения. Он был уверен, что у него есть шанс только на один удар. На большее у него просто не хватит сил. Поэтому он быстро сделал выпад, описывая дугу и, казалось, собираясь бить левый бок. Но как только рука Антракса пришла в движение, он скользнул мечом вниз, сделал ещё один шаг и попытался рубануть по правому плечу. Правая рука Антракса была недостаточно подвижной, чтобы он мог убрать её, да и нога оставалась слабым местом. Бедро начинало болеть, но он остался совершенно спокойным, мгновенно описав дугу над своей головой и мощно рубанув по мечу сверху вниз. чуть поворачивая корпус. Геральт, левая рука которого не была так сильна, выронил меч, и тот грустно звякнул о каменный пол. Сам принц при этом обессиленно рухнул на колени прямо у ног Антракса. «А теперь проси прощения у принцессы Лилайны за все годы лжи и лицемерия», — холодно потребовал Антракс, подставляя лезвие меча к красивому личику принца из Манра. Геральд жал раненую руку выше раны, пытаясь хоть немного остановить кровь, но извиняться не хотел. Лилайна, обернувшись, увидела Геральда истекающего кровью и Антракса беспощадно стоявшего над ним, и не поверила своим глазам. Её защитили даже без имени, без титула, без трона, права на которые были шатки. Не урода вроде тебя требовать извинений. схектон Геральд плюнул на сапоги принца в чёрном. Организатор торговли рабами вообще не имеет права драться на дуэлях благородных. Антракс выхнул, спокойно вытер кончик сапога колена Геральда, а затем быстрым лёгким движением скользнул с триём меча по правой половине лица своего соперника, оставляя глубокий разрез под глазом. Больше Антракса не интересовал Геральд. Он отступил от него, кивая Ленфей. Таня, хотя подошла к раненому, обругав его, но все же занялась его ранами. Антрак с тем временем достал из отворота рукава белый платок и вытер им кровь с меча. Лилайна застыла в изумлении. Это был тот самый платок с незаконченной вышивкой. Тот, что вышивала она, соединяя узоры Рейна и Авелона. Она о нем даже не вспоминала, а принц хранил. От этого открытия на глаза наворачивались слёзы, а на губах появлялась робкая улыбка. Она была рада тому, что её пленитель цел, тому, что он не стал убивать Гарольда, и тому, что у него был именно этот платок, впитывающий кровь, пролитую в защиту её чести. Антрэкс не замечал перемен в её настроении. Он спокойно вернул платок на прежнее место, а меч в ножны и тут же протянул его владельцу. по какой-то непонятной причине в этом замке, похоже, только он не носил с собой оружие, словно ему хватало маски для собственной защиты. Отец бы оценил, произнёс Маден с довольной улыбкой. Антракс лишь кивнул и мы обратился к Шмарну. Я распорядился, чтобы вам приготовили комнату в моём крыле. Вас отведут туда. Я думаю, вам есть что обсудить с Ливайной, а мы поговорим чуть позже. Мне нужно немного отдохнуть. Он хлопнул в ладоши, и в зале появились слуги. Одни побежали помогать Ленфень, другие вызвались проводить графа и принцессу. Лилайна хотела поговорить с Антраксом. Она даже протянула к нему руку. Но он отвернулся, так и не взглянув на нее, шагая к внучке Фудиена. «Моя помощь нужна?» «О нет, тут все красиво», — ответила ему женщина. «А моя тебе?» Антракс невольно коснулся правого плеча, подумал немного и отрицательно покачал головой. Лилайн ещё раз обернулась в надежде, что он хотя бы посмотрит на неё, но так и покинула зал, не увидев ни синих глаз, ни даже чёрной холодной маски.